от автора первый раз увидел я павла алексеевича белова в декабре 1941 года 14-летним мальчишкой городок одоев, в котором я родился и вырос переживал трудные дни. Че него откатывались на юго-запад остатки разбитых гудериановских войск. Омороженные злые солдаты заскакивались в дома, выискивая теплые вещи, Педжаки, пальто, баби, плотки, старые валенки напяливали на себя и убегали. Они не останавливались на ночлег, они спешили, повторяя одно и то же слово: Казакин, закин! Утром одного из тех дней меня разбудили сильные взрывы. Я бросился к окну и увидел скачущих всадников. Никогда не потускнеет в памяти удивительная почти сказочная картина. По нашей тихой, обычно пустынной улице, быстро в колонне по два ехали кавалеристы на невысоких косматых лошадях, седых Атыния. Рысью обгоняли колонну командиры в черных бурках. Мелькали шапки, малиновые кубанки, казацкие башлыки. Пронеслись деревенские сани розовальни с пулеметами. Бойцы так закутались в полушубке, что носов не видно. только пар над воротниками. Дюжие артиллерийские кони легко промчали две небольшие пушки, во всем чувствовались синергии, напор, устремленность. Как аккомпанемент этому стремительному движению раз за разом звучали тяжкие гулки и страшные своей близости взрывы. Дрожал дом, звякали оконные стекла. Немцы бомбили город. У нас в доме разместился штаб. подполковник князев стройный подвижный веселый громко отдавал распоряжение шути улыбался и люди с ним были как на подбор ловкиежи нерадостные во дворе пожилой повар в белом колпаке черпал из походной кухни густой борщ кормил всех без меры и бойцов и на голодавшихся жителей у меня сразу появилась среди кавалеристов несколько приятелей вместе ездили за сеном попадали под бомбежки Гвардейцы с восторгом рассказывали о своем командире корпуса, о том, как громили немецких танкистов под Каширой и под Веневым. Генерал Белов приехал в штаб полка вскоре после освобождения города. Быстро прошел через двор, за руку поздоровался с подполковником Князевым, выбежавшим на крыльцо. На генерале была поношенная и стянутая ремнем шинель, шапка-кубанка и белые валенки. редкие для военного времени он пообедал с князевым после обеда остался в комнате один я несколько раз заходил к нему павел алексеевич снимал с этажерки книги и перелистывал их потом долго сидел у стола над большой картой что-то обдумывал уехал он вечером ему подвели широкорудо уочченными ногами коня генерал легко вскочил в седло поправил на плечах бурку и И тронул коня шпорами Прошло полтора десятилетия меня журналиста направили по работе к председателю цк до сааф ссср И оказался генерал-полковник белов он не очень изменился за прошедшие годы только пополнел до да голова и усы стали седыми. В кабинете было холодно, он не закрывал форточку. Ему не хватало воздуха, пошаливало сердце. Когда закончился служебный разговор, я спросил, помнит ли он бой за Адоев. Генерал оживился, еще бы не помнить. Достал из ящика стола тетрадь в черном переплете, дневник военных лет, и прочитал вслух несколько страниц. Я узнал некоторые подробности освобождения моего родного города. А где вы останавливались отдохнуть? Забыли, наверное. Генерал подумал, произнес негромко: кажется, я заезжал к князеву. В общем, у нас с павлом Алексеевичем нашлось о чем поговорить. Потом мы часто виделись на протяжении шести лет, иногда по нескольку раз в неделю. Он знал, что я пишу книгу о войне и всегда находил время ответить на интересовавшие меня вопросы. а я, в свою очередь, помогал генералу в работе над воспоминаниями о событиях военных лет. Чем ближе я узнавал Павла Алексеевича, тем большим уважением проникался к нему. Он был одним из тех, кто создавал первые роты и эскадроны Красной Армии. Молодой коммунист, он обучал военному делу рабочих, которые влились потом в легендарный Иваново-Вознесенский полк. Павел Алексеевич командовал эскадроном, затем полком в 1-й конной армии. Читатель познакомился с тем, как сражался корпус Белова с гитлеровцами. Но ведь это лишь один период войны. Во второй половине 1942 года Павел Алексеевич был назначен командующим 61-й армией. Войска командарма 61-й освобождали «Орел» за умелое руководство форсированием Днепра и проявленное при этом личное мужество, Павлу Алексеевичу Белову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его армия громила фашистов под Брестом и под Варшавой. Главные отряды армии Белова первыми ворвались в Ригу, и, наконец, было знаменитое Берлинское сражение, где маршал Жуков собрал под своим руководством генералов, защищавших Москву. Павел Алексеевич стремительным маневром вывел 61-ю армию с севернее вражеской столицы, обеспечив правый фланг наступавших советских войск. Он прошел всю войну от первого до последнего выстрела, не зная ни отпуска, ни выходных. В наступившие затем мирные дни генерал-полковник командовал войсками ряда военных округов. Несмотря на разницу в возрасте, мы с Павлом Алексеевичем очень сдружились. Вспоминается, как 9 мая 1962 года мы вместе отмечали очередную годовщину Победы. В квартире на 1-й Брестской улице собрались бывшие фронтовики. Пришел полковник Каноненко, до самого конца войны возглавлявший разведку 61-й армии. Александр Константинович был, как всегда, энергичен и весел, Охотно пел, подкручивая свои пышные казацкие усы, изрядно посидевшие. Молча улыбался медлительный полковник Грибов, бывший в рейде начальником тыла. Заводили любимые пластинки Павла Алексеевича. На них записаны были кавалерийские сигналы, резкие, тревожные и зовущие. Понурили головы старые конники, вспоминая былое. том павел алексеевич поднял тост за ветеранов гвардейцев уже не было в живых алек алексей варфоломевич щелаковского работавшего после войны военкомом харьковской области говорили о викторе кириллчи баранови который принял от белова первый гвардейский корпус и провел его по военным дорогам до самой германии герой советского союза генерал-лейтенант баранов обосновался в днепропетровске собрал вокруг себя трудных ребят, организовал военный кружок, рассказывал хлопцам о боях, о смелых кавалерийских атаках. Прислал телеграмму генерал-лейтенант Вашурин, командовавший одной из армий. Удивил всех Юрий Дмитриевич Милославский. После расформирования кавалерийского корпуса он был переведен в военно-морские силы, быстро зарекомендовал себя там умелым политработникам, Ему присвоили адмиральское звание о чем он и сообщил в поздравительном письме фронтовым друзьям обещал приехать к праздничному столу герой советского союза генерал-лейтенант осляковский да не нашлось времени был занят делом ответственным и трудным консультант мосфильма он готовил кавалерию для съемок войны и мира а где взять столько лошадей столько хороших наездников в Леом и осенью встречались мы с Павлом Алексеевичем реже обычного. жизньизнь текла своим чередом. И вдруг 3 декабря, рано утром ко мне пришел Каоненко. Увидев его опущенные плечи, потухшие заплаканные глаза, я понял: случилось непоправимое. Когда вырвалась у меняе сегодня ночью. крипло произнес каноненко сердце сырой промозгу и день проводила москва генерала белова последний путь трижды прозвучали залпы салюта еще одна могила прибавилась на новодевичьем кладбище ветой памяти своего старшего друга В памяти героев конногвардейцев посвящаю я эту повесть. Полностью книга будет выпущена военным издательством в 1977 году. Называется она «Поход без привала». Конец книги. Москва. Декабрь 1976 года. редактор ирина морозова читала елена лебедева